— Эй! — сказал водитель автобуса. — Хартворд! Каллоген смотрел в окно на странный пейзаж, кажущийся еще более странным в неверных первых лучах солнца. В лоте они уже прячутся в свои дыры. — Да, я знаю, — сказал он. — Остановка, 20 минут. Не хотите ли перекусить? Калгин достал забинтованный рукой кошелек из кармана, едва не уронив его. Странно, но обожженная рука уже почти не болела. Но лучше бы болела. Боль была чем-то реальным. Во рту у него оставался вкус смерти, приторный, похожий на гнилое яблоко. И это все? Да, но этого было достаточно. Он отчитал 20 долларов. «У вас не найдется бутылки. Мистер правила, я добавлю, пинта мне хватит. Мистер, я не хочу, чтобы меня оштрафовали. Через два часа будем в Нью-Йорке, и там вы найдете все, что хотите». «Ты ошибаешься, приятель», — подумал Калгин. Он опять заглянул в кошелек. «Десятка, две пятерки, еще доллар». Он добавил к двадцати еще десять и протянул водителю. «Пинты хватит. Сдачи не надо». Водитель перевел взгляд с денег на его запавшие темные глаза, и в какой-то жуткий момент ему показалось, что он говорит с черепом, забывшим, что такое улыбка. «Тридцать долларов за пинту? Мистер, вы спятили!» Но он взял бумажки, пошел к кабине, потом вернулся. Деньги испарились. Но не выдавайте в случае чего. Калгин кивнул нетерпеливо, как маленький мальчик. Водитель посмотрел на него еще немного и отошел. «Какая-нибудь дешевка», — подумал Калгин. «Обожжет язык и огнем вольется в горло. Что-нибудь, что отобьет этот сладковатый вкус» или хотя бы заглушит его, пока он не доберется до места, где можно будет напиться в волю, пить, пить, пить. Слез не было. Он чувствовал себя совершенно высохшим, опустошенным, только этот вкус. Ну, скорее, водитель. Он выглянул в окно. На улице сидел мальчишка, опустив голову на руки. Калаген смотрел на него, пока автобус не тронулся, но тот так и не пошевелился.